были припадки спокойствия. Это может показаться безумием, но постоянство, с коим Кевин орал во всю глотку наедине со мной, могло соперничать лишь с внезапностью, с коей он затыкался, как только ты приходил домой. Мне казалось, что у него все рассчитано заранее. Тишина еще звенела в моих ушах, а ты уже склонялся над нашим спящим ангелом. который только что приступил к отдыху от титанических дневных трудов. Хотя я никогда не желала тебе испытать мои пульсирующие головные боли, я не могла выносить твое еле различимое недоверие, когда твое представление о нашем сыне не совпадало с моим. Иногда я тешила себя иллюзией, что даже в колыбели Кевин учился разделять и властвовать. демонстрируя контрасты темперамента, непременно вызывающие наши разногласия. Мое лицо еще не потеряло доверчивой округлости Марло Томаса, а черты лица Кевина были необыкновенно острыми для младенца, как будто он еще в утробе высосал всю мою проницательность. Будучи бездетной, я считала детский плач довольно однообразным. Плач мог быть громким или не очень громким. В материнстве у меня развился тонкий слух. Я распознавала нытье, выражавшее определенные неудобства и призыв к помощи, что естественно, когда ребенок впервые нащупывает язык общения. Мокрый, кушать, колики. Крик ужаса. Здесь никого нет, и вдруг никогда больше не будет. Есть еще апатичное уауа, -уа», немного похожее на призыв в мечеть на Среднем Востоке или вокальную импровизацию. Есть творческий плач, плач развлечения, когда ребенку не очень плохо и он еще не связывает плач с огорчением. Может самое печальное из всех — приглушенное постоянное хныканье ребенка, совершенно несчастного, но привыкшего. к невниманию или наделенного даром предвидения, уже не ждущего облегчения и смирившегося с мыслью о том, что жизнь означает страдание. О, я представляю, что у слез новорожденных так же много причин, как и у слез взрослых. Но Кевин не соответствовал ни одной из стандартных моделей. Конечно, после твоего возвращения домой он иногда нервничал немного. как нормальный ребенок, сигнализируя, чтобы его накормили или перепеленали. И ты его кормил и пеленал, и он успокаивался. И ты смотрел на меня, мол, видишь, а мне хотелось тебя ударить. Как только мы оставались одни, Кевин не покупался на такие приходящие мелочи, как молоко или сухие памперсы. Если страх одиночества повышал уровень громкости, Соперничавший с циркулярной пилой. Его одиночество выражалось с приводящей в трепет экзистенциальной чистотой. Кевин не хотел получать облегчение от усталой коровы с ее тошнотворной белой жидкостью. Я не различала ни жалобного, призывного плача, ни вопля отчаяния, ни бульканья безымянного страха. Скорее, он использовал свой голос как оружие. Его завывания лупили по стенам нашего лофта, как бейсбольная бита по автобусному бамперу. Он боксировал с игрушкой над кроваткой, он стучал кулаками по одеялу, и много раз я, погладив и перепеленав его, отступала, изумленная его атлетизмом. Ошибиться было невозможно. Этот поразительный двигатель внутреннего сгорания работал на дистиллированной и постоянно подливаемой ярости. — Из-за чего? — вполне мог бы спросить ты. Он был сух, он был накормлен, он поспал. Я укрывала его одеялом, я убирала одеяло. Ему не было жарко, ему не было холодно. Он отрыгнул, и я нутром чуяла, что у него нет колик. Кевин кричал не от боли. а от ярости. Над его головой болтались игрушки. В кроватке лежали резиновые кубики. Его мать взяла шестимесячный отпуск, чтобы все дни проводить рядом с ним. И я брала его на руки так часто, что они уже отваливались. Ты не мог сказать, что ему не хватает внимания. Как в взахлеб отмечали газеты, шестнадцать лет спустя у Кевина было все. У меня появилась теория, что большинство людей можно распределить по их любви к жизни, и что, возможно, именно их месту на этой шкале соответствуют все остальные качества. Насколько в точности им нравится просто находиться здесь, просто жить. Я думаю, Кевин жизнь ненавидел. Кевин был вне этой шкалы. Может, он даже сохранил какие-то сверхъестественные воспоминания, о времени до зачатия, и в моей утробе скучал по той восхитительной пустоте. Кевин словно был оскорблен тем, что его сунули в кроватку, даже не посоветовавшись с ним, и теперь он вынужден бесконечно лежать, не испытывая ни к чему никакого интереса. Он был самым равнодушным маленьким мальчиком, какого я когда-либо видела, с несколькими исключениями из этого правила. о которых я думаю с содроганием. Однажды вечером время для меня тянулось еще медленнее обычного. Временами немного кружилась голова. Весь день я никак не могла согреться. А был конец мая. Нью-Йоркцы ходили в шортах. Кевин виртуозно концертировал. Закутавшись в одеяло, я сидела на диване и тупо думала, что ты стал работать больше обычного. Вполне объяснимо, что как человек, работающий на себя, ты не хотел, чтобы твои давние клиенты нашли другого разведчика. Тогда как мою собственную фирму можно было доверить подчиненным, куда она денется. Однако иногда это сводилось к тому, что я целыми днями сидела в заперти, садом в кроватке, в то время как ты весело колесил в своем голубом пикапе. в поисках места для полей с правильно раскрашенными коровами. Я подозревала, что если бы мы поменялись местами, то есть ты бы возглавлял процветающую фирму, а я была бы одиноким свободным художником-скаутом, мне пришлось бы немедленно бросить свою разведку. Когда лязгнул и содрогнулся лифт, я как раз изучала маленькое пятнышко под правой грудью, ставший красным, болезненным, странно твердым и симметричным большому пятну слева. Ты открыл решетку лифта и прошел прямо к кроватке. Я была рада твоему превращению в столь внимательного отца, но из двух пленников нашего лофта только твоя жена оценила бы слово «привет». «Пожалуйста, не буди его», — прошептала я. Он сегодня превзошел сам себя и заснул всего двадцать минут назад. Вряд ли он вообще когда-нибудь спит. Он просто вырубается. Да ладно, ты его покормила? Глухой к моим просьбам, ты положила его к себе на плечо и тыкал пальцем в его усталое лицо. Кевин выглядел обманчиво довольным. Наверное, погрузился в сон забвения. Да, Франклин, сказала я с излишним спокойствием. После того, как маленький Кевин четыре или пять часов разрушал дом, я подумала об этом. А почему ты греешь на плите? Микроволновка убивает питательные вещества. За ленчем в Макдональдсе ты читал книжки об уходе за детьми. Не так просто понять, чего он хочет. Большую часть времени он понятия не имеет, чего хочет. Я прикусила язык. Ты поднял глаза к потолку, Мало, о господи, только не это. Ты думаешь, что я преувеличиваю? Я этого не говорил. Ты думаешь, что он недоволен, что он иногда нервничает, потому что голоден? Послушай, Ева, я уверен, что он немного брюзглив. Вот видишь, немного брюзглив. Я потащилась в кухню прямо в одеяле. Ты мне не веришь. Меня прошиб холодный пот, и, наверное, я покраснела или побледнела. От ходьбы у меня разгорелись подошвы, а по левой руке побежали мурашки. Я верю, что тебе действительно тяжело. А чего ты ожидала? Прогулку по парку? Не беззаботную прогулку. Но это похоже на нападение в парке. Послушай, он и мой сын. Я тоже вижу его каждый день. Иногда он немного плачет. Ну и что? Я бы тревожился, если бы он не плакал. Моим показаниям явно не верили. Придется предъявить свидетеля. Ты знаешь, что Джон снизу грозится съехать? Джон педераст, И они не любят детей. Вся страна против детей. Я только сейчас начал это замечать. Подобная ожесточенность была тебе несвойственна. Ты впервые заговорил о настоящей стране, а не ура, патриотической вал Галли, существующей в твоей голове. Видишь? Кевин завозился на твоем плече и, не открывая глаз, мирно присосался к бутылочке. Прости, но большую часть времени он кажется мне вполне добродушным. В данный момент он не добродушен. Он измучен, как и я. Я устала и, кажется, нездорова. У меня кружится голова. Меня знобит. Наверное, поднимается температура. Ну, очень жаль, — равнодушно сказал ты. — Отдохни, я приготовлю ужин. Я вытаращила глаза. Такая холодность была совсем на тебя не похожа. Предполагалось, что я преуменьшаю свои недомогания, а ты надо мной трясешься. Заставляя тебя пройти все этапы твоей прежней заботливости, Я забрала бутылочку и приложила твою ладонь к своему лбу. — Теплый, — сказал ты, сразу же отдергивая руку. Я уже не могла терпеть. Моя кожа болела повсюду, где ее касалось одеяло. Я добрела до дивана. Голова кружилась от неожиданного открытия. Не отцовство разочаровало тебя, а я. Ты думаешь, что женился на солдате? а твоя жена оказалась нытиком, тем, кого она сама же осуждала, сварливым, недовольным американским толстяком, для которого причиной невыносимого стресса может стать любая мелочь, например, Федекс. Три раза подряд не доставил заказ и пришлось тащиться в их офис. — Ты смутно винил меня даже за то, что Кевин отказывался от моей груди. Я лишила тебя растиражированной сцены материнства. Роскошным воскресным утром ты нежишься в постели, лакомишься тостом с маслом, сын сосет, жена сияет, ее груди красуются на подушке, и в конце концов ты бросаешься за фотоаппаратом. Мне казалось, что прежде я блестяще маскировала свои истинные чувства и ничем себя не выдавала. Столь многое в браке зависит от самообладания. Я воздерживалась от разговоров о самоочевидном диагнозе после родовой депрессии, но прекрасно понимала, что происходит. Я принесла домой кипу бумаг, требующих редактирования, но преодолела лишь несколько страниц. Я плохо ела и плохо спала и принимала душ, дай бог, раз в три дня. Я ни с кем не общалась и редко выходила из дома, ибо из-за истерик Кевина мы были неподходящей компанией. Я воспринимала его неутолимую ярость с тупым непониманием. И я должна любить вот это. Если ты не справляешься, у нас достаточно денег. Ты возвышался над диваном, держа на руках сына, как олицетворение патриархальной преданности семье на советских плакатах. Мы можем нанять няню». «О, совсем забыла тебе сказать», — пробормотала я. «Я провела телефонную конференцию с офисом. Мы исследуем спрос на издание ног по Африке. Думаю, это перспективно». Ты наклонился и жарко заговорил прямо мне на ухо. Я не имел в виду, что кто-то другой будет воспитывать нашего сына, пока ты будешь охотиться за питонами в бельгийском Конго, в Заире. Ева, мы бы должны воспитывать сына. Тогда почему ты всегда на его стороне? Ему всего семь недель. Он слишком мал для своей стороны. Я кое-как встала. Ты мог бы назвать меня слезливой. но мои глаза увлажнились сами собой. Я потащилась в ванную комнату, не столько за самим термометром, сколько для того, чтобы подчеркнуть. Ты не потрудился принести его мне. Когда я вернулась с термометром во рту, мне показалось, и ты действительно закатил глаза. Я изучила ртутный столбик под лампой. «Посмотри, у меня все расплывается». Ты рассеянно поднес термометр к свету. — Ева, ты все подстроила. Ты держал его на лампочке или что-то в этом роде. Ты встряхнул термометр, сунул кончик мне в рот и отправился менять Кевину памперс. Я прошаркала к пеленальному столику и предъявила улику. Ты проверил показания и мрачно уставился на меня. — Ева, это не смешно. — О чем ты? На этот раз я не смогла сдержать слезы. Нагревание термометра. Дурацкая шутка. Я не нагреваю термометр. Я просто сунула кончик под язык. Вздор, Ева. Здесь 104 градуса. Примечание. 40 градусов по Цельсию. Ох! Ты посмотрел на меня. Ты посмотрел на Кевина. впервые разрываясь между обязательствами передо мной и сыном, затем поспешно схватил его со столика и с такой непривычной небрежностью положил в кроватку, что он забыл о своем строгом расписании спектаклей и разразился дневным «Я ненавижу весь мир визгом!» «Прости, ты оторвал меня от пола и отнес на диван». «Ты действительно больна?» Мы позвоним Райнстайн, отвезем тебя в больницу. Я задремывала, все расплывалось, но я четко помню, как подумала, чего мне все это стоило. И получила бы я холодное полотенце на лоб, три таблетки аспирина, стакан холодной воды и звонок доктору Райнстайн, если бы термометр показал только сто один градус. Примечание: 38 38,3 градуса по Цельсию. Ева. 21 дизайна.